Выходя из недолгого состояния расслабленной задумчивости, князь почти на автомате повернулся к приближающейся парочке из зрелой шатенки и юнной блондинки, сестры Юсуповы во всём своём великолепии. Александр Яковлевич, наконец-то мы вас поймали. Разговор с давней союзницей был не обременителен и довольно приятен и касался в основном последних тенденций в мире искусства. Затем беседа свернула на другие темы, и княгиня тут же с очаровательной улыбкой поинтересовалась, когда же можно будет оценить новый фильм с талантливой французской актрисой Каролина Тера. Княжну данная тема интересовала ничуть не меньше, вот только Надя предпочитала молчать и слушать, время от времени покрываясь едва заметным румянцем. Впрочем, оно и не удивительно, ведь несколько двусмысленных шуток о Гренево были на самой грани приличия. для невинной девицы, разумеется. С точки зрения почти любой замужней дамы, эта шутейная пикировка даже до нормального флирта не дотягивала. Ах да, вопрос насчёт актёрских талантов мадам Атера так и остался без ответа. Князь признался, что со всеми своими многочисленными делами и поездками совершенно позабыл о существовании этой знойной кинодивы. Вот только такая отсталась, совсем не расстроилась, сестёр, скорее уж наоборот, оставила довольными. О, женщины, вам имя искушение. Хм. А публика-то потихонечку суваливает домой. Ура! Пережив острый приступ признательности к покидающим его дорогим гостям, надворный советник Огренев неспешно сопровождал Сияние и снежную принцессу до графа Обмарокова. Пардон, Сумарокова, Элстон. как раз инспектирующего содержимое фуршетных столов. Причём было видно, что сёстры не отказались бы пообщаться ещё. К тому же младшая явно хотела что-то спросить, вот только раз за разом передумывала в самый последний момент. Похоже, воспитание оказалось сильнее врождённого девичьего любопытства, которое теперь будет безжалостно грызть и мучить бедную Надежду. отложив в памяти этот момент, Александр вернулся к исполнению хозяйственных обязанностей. Причём из-за приближающегося конца светской каторги, его движения приобрели особую плавность и выразительность, а лицо просто-таки излучало радушную любезность, с которой он и провожал почти всех гостей. Почти, потому что для нескольких персон, вроде великого князя Михаила Александровича или директора Арестова, Он всё же сделал исключение в виде настоящей улыбки. Ну что, что последний, последний обход, он, он трудный, трудный самый. Пройдясь по большой зале, дышать в которой определённо стало легче, и дважды проигнорировав излишне услужливого подносчика шампанского, устраитель банкета обратил внимание на сочный баритон почтенного министра путей сообщения, а затем и на несколько страдальческое яду мне, яду выражение лица его собеседника Стат секретарь Коковцев, будучи товарищем министра финансов, явно прикрывал позорное бегство своего шефа от известного любителя технического прогресса вообще и больших паровозов в частности. Ведь у нас в этом деле царит сущий ужас, множество разных моделей локомотивов, зачастую безнадёжно устаревших. Да взять хотя бы подвижной состав Московско-Рязанской железной дороги кошмар, просто кошмар. Да-да, разумеется. Мужественно терпя словесный террор, стат секретарь постепенно сдавал позиции, так что хозяин поспешил подставить дружеское ухо помощи изнемогающему в неравной схватке гостю. Официально ещё не объявлен, но среди столпов российской промышленности уже наблюдается некая ажиотация. Ну вы меня понимаете. При виде приближающегося к ним князя у Каковцева выступили слёзы радости. А нет, показалось. Это был всего лишь неприкрытый радостный блеск глаз. Несомненно, можно уверенно говорить об участии Брянского рельсопрокатного общества, железоделательных, сталелитейных и механических заводов Сормова, Людиновского паровозостроительного, Коломенского и Челябинского машиностроительных заводов. О, Александр Яключ! Отметив мимоходом благодарный взгляд замминистра и его ловкое отступление, Промышленный магнат Агренев безраздельно завладел вниманием маньяка железнодорожного дела. — Князь, ну когда уже ваше ведомство объявит конкурс на единые типы магистрального и маневрового паровозов? Вы же понимаете, что необходимость этого назрела и даже перезрела? От столь неподдельного интереса к такой теме у Хилкова вырвался почти сладострастный стон. — О-о-о! Следующие полчаса Александр отдыхал в весьма полезной беседе с умным и образованным, пусть и несколько увлекающимся порой человеком. Причем никто из остальной публики так и не рискнул его отвлечь. Более того, великосветское общество было крайне благодарно герою празднества за его жертвенную самоотверженность. Впрочем, иного от него и не ожидали, кому как не ему спасать гостей от чрезмерной жажды общения главы МПС. Более того, собравшиеся вполне оценили, что князь до последнего не отходил от министра Хилкова, не дав тому даже тени шанса испортить кому-либо хорошее настроение своими скучными разговорами о глупых железяках. Всё, обязательную программу отработал, дальше развлекайте себя сами. Сделав короткий телефонный звонок, Агренев направился к ярким представителям российской военной касты, так сказать, лейб-гвардейским сливкам русской императорской армии. На званом обеде их общего знакомого господа офицеры позволили себе несколько раз славиться, вполне спокойно и свободно общаясь с коллегами из других полков, в результате чего возник и такой мундирный слоеный пирог. где еще можно было наблюдать веселящихся в одной компании молодых кавалергардов, семеновцев, измайловцев и конных артиллеристов. — Князь, мы как раз хотели поднять бокалы за ваше здоровье! Часть золотопогонников даже не заметила появления хозяина банкета, увлеченно отстаивая честь родных мундиров путем традиционного состязания гвардии, кто кого перепьет. — За государя императора! — За государя императора! Офицеры чуть старше возрастом и чинами степенно общались на военно-постельные темы, с усмешками обмениваясь оперативной информацией о тактико-технических характеристиках балерин из императорских театров или сравнивая их же с аналогичными показателями некоторых актрис кинемы, пользующихся в высшем свете успехом вполне определённого рода. Причём за эталон принимались выдающиеся остати божественные короле натера. Такой круп, знаете ли, впрочем, хватало и любителей, и ценителей оружейного железа, особенно среди офицеров лейб-гвардии конной артиллерии полка, которому особенно благоволил младший брат царя. Чуть на особицу ностальгировал самый старший командный состав, тут же затянувший отставного ротмистра пограничной стражи в свои жидкие, но весьма представительные ряды. Ваше сиятельство, появившемуся через несколько минут метра до отелю, пришлось проявить известную ловкость, пробираясь через скопление золотых эполет и гвардейских амбиций. Да и потом Висман настойчиво кашлянуть, чтобы князь Огреньев соизволил заметить его присутствие. Вздёрнув в делонном недоумении брови, под множеством заинтригованных взглядов Александр выверенным точным движением снял с серебряного подносика белоснежный конверт, слегка повертел его в руках, давая всем желающим рассмотреть полное отсутствие каких-либо надписей, вскрыл, достал листок с коротким посланием и ненадолго замер. поднеся к носу прямоугольник в веленевой бумаге, надворный советник медленно втянул воздух. Надеюсь, Ульянка не обидится за растрату её любимых духов. Многозначительно охмыкнув, он моментально заинтриговал весь окружающий его гвардейский львятник. Господа, я вынужден покинуть вас. Сделав вид, что ещё раз насладился тонким ароматом женских духов, пропитавших послание таинственной незнакомки, хозяин банкета туманно объяснил отказываться от иных подарков было бы слишком кощунственно. Господа офицеры, разумеется, проявили положенное понимание и чуткость, вот только всё чуть было не испортил молодой подпоручик. Как уже всё? Пока неделикатный болван ёжился под взглядами более опытных товарищей, князь убрал конверты и лист во внутренний карман вицмундира. В любом случае, господа, я надеюсь, мой уход не помешает вам хорошенько повеселиться. Если получится, я присоединюсь к вам. Хм, пожалуй, ближе к утру. А ежели не получится, то через час. Коротко кивнув, князь поспешил на встречу любовному приключению, а за его спиной послышалось первое сдавленное фырканье и похрюкивание, медленно но уверенно превращающееся в бесцеремонно громкий хохот. Свобода.